Различия Я вернулся домой и принялся сравнивать план, который отдала мне госпожа Мияя с планом токийского дома. Они были во многом схожи, но некоторые детали все же различались. Например, в Сайтамском доме отсутствовал гараж. А значит, там не был продуман маршрут для выноса трупов. Более того, в планировке я не увидел ничего похожего на тайный проход для протаскивания тел убитых. Получается, Не было необходимости их расчленять? Так вот, почему тело Кьюити Мияи осталось целым. Но как тогда его смогли вынести из дома незаметно? Вечером я отправил Курихаре на почту письмо, в котором рассказал о встрече с Мияи, и приложил к нему сканы полученных от нее материалов. А потом лег в постель и, вымотанный за день, тут же уснул. На следующее утро меня разбудил телефонный звонок от Курихары. Курихара. Алло! «Прости, что так рано. Я прочитал твое вчерашнее письмо. Ты занят? Давай встретимся. У меня есть кое-какие соображения». Оказалось, Курихара всю ночь, не смыкая глаз, изучал новый план дома. Поразительная выносливость. Но к утру у него уже не осталось сил куда-то ехать, поэтому мы договорились, что я сам приеду к нему домой.